Перед дырой стояла приятная женщина, лет пятидесяти с небольшим, чуть полноватая, с приветливым лицом. На губах помада в цвет модный, оправа очков. В ушах маленькие золотые сережки без камней, изящные, оригинальные, и такое же кольцо на руке. Стрижка сделана явно у хорошего мастера, а спортивного покроя брюки и длинный тонкий пиджак из такой же ткани куплены совершенно точно не на рижском рынке. Елизавета Петровна... Представилась она вполголоса. «Вы не находите, что моего сына надо бы разбудить?» «Пусть поспит», — с улыбкой ответила Ира. «Наверное, он очень устает за рабочую неделю. Раз спит, значит, организм требует отдыха, а я не скучаю». Она показала на раскрытую книгу, которую держала в руке. Но у Елизаветы Петровны были свои представления о гостеприимстве, которые Ира вполне разделяла. Во всяком случае, эти представления ее полностью устраивали. Это не дело. Ну, куда это годится? Игорь спит, а вы сидите рядом и охраняете его. Пойдемте пить чай. Виктор... Она повысила голос и повернула голову в сторону двери, ведущей в одну из комнат. Познакомься с нашей гостью. Когда Игорь, сонный и слегка помятый, появился в столовой, то застал идиллическую картину вечернего чаепития. Ира оживленно разговаривала с Виктором Федоровичем, по возможности подробно отвечая на его вопросы о ВГИКе и работающих в нем преподавателях и педагогах, кто ушел, кто остался, кого повысили в должности, кто женился, кто спился. — Придя домой, Ира постучалась к Наташе, поманила ее пальцем в коридор. — Я с ним разговаривала. — Сообщила она. — С кем? — Не сообразила Наташа. Да смаченка твоим. Сегодня с родителями познакомилась. Ну и? Ну и ничего. Про институт расспрашивал, сам кое-что рассказывал. Ну, а тебе ни слова. Я так и не поняла, помнит он тебя или нет. Если помнит, то знает, что ты та самая Воронова, или не знает. В общем, пока темный лес. Но дорожку я протарила. Ох, Ирка! Наташа привалилась к стене, словно у нее не было сил стоять. Лицо у нее стало одновременно напряженным и ужасно несчастным, и у Иры сердце разрывалось при виде больных глаз соседки. — Что, ох, Ирка-то, но чего? — возмущенно зашептала девушка. — Неправильно мы с тобой делаем. Ты с Игорем спала, а то, он же меня домой не чаю попить пригласил, ты спала с мужчиной, который тебе не нравится, ради того чтобы... — Да перестань ты! — Яростным шепотом прервала Ивира. Во-первых, он мне очень даже нравится. Симпатичный, при должности, при машине, из хорошей семьи высокий, и мордой да вполне ничего. Если хочешь знать, я бы за него даже замуж вышла, и выйду, если позовет. А во-вторых, я уже вязалась в бой. Что ж не теперь опустить копье и идти домой? Я так не умею. Раз я приняла решение, то пойду до конца. Да решение-то неправильное. Предложи другое. «Ну что ты молчишь? Мы с тобой сколько раз это обсуждали. Если было другое решение, мы бы вместе обязательно додумались, а мы не додумались. Значит, его нет. И вообще, Натулечка, все отлично. Игорь Мащенко, чем не муж? Прекрасная партия. Все равно мне замуж нужно выходить рано или поздно. Так лучше за него, чем за бандюка какого-нибудь отмороженного. Я не Джульетта Мазина, гениальный режиссер, вроде Феллини на мне вряд ли женится, а Игорек классный вариант». Зато я все время буду при попане и смогу держать руку на пульсе». «На каком еще пульсе?» — устала, — спросила Наташа. «На пульсе событий. Когда живешь с человеком бок о бок, то много всякого интересного про него узнаешь, и хорошего, и, между прочим, плохого, и даже очень плохого. Видишь, кто к нему приходит, слышишь, о чем он разговаривает по телефону и все такое. Если он соберется пасть раскрыть насчет тебя, я найду, чем его заткнуть». — Ирка! — в ужасе ахнула Наташа. — Что ты такое говоришь? — Я дело говорю, — жестко ответила Ирина. — А ты все еще живешь коммунистическими представлениями о честности и порядочности. Сейчас, Натулечка, время другое, и эти представления пора выкинуть на помойку. — Не смей так говорить. Честность и порядочность в человеческих отношениях никто не может отменить, иначе мы перестанем быть людьми и превратимся в скотов. «Ах, какие мы благородные! А то, что с тобой случилось, это что, по-твоему, проявление честности и порядочности?» «Они сначала морочили людям головы, вбивали им железными молотками идеи про строительство коммунизма и его врагов. Вы им поверили, потому что трудно было не поверить при такой отлаженной системе промывания мозгов. Поверили и вели себя в соответствии с этой верой». А теперь оказывается, что то, что вам внушили, это плохое, неправильное. А тот, кто искренне поверил, тот дурак или подонок. Это что, по-твоему, честно? Это же все равно, что подпоить человека незаметно, таблетку ему какую-нибудь подсунуть в вино, потом обобрать, раздеть, выпустить голым на улицу и выставить на всеобщий позор. Вот как с тобой они поступили. А ты еще о порядочности говоришь. Они с тобой так, и ты с ними так же. В коридор... Выгнул Вадим, улыбнулся весело. «Девчонки, вы что, с ума сошли? В коридоре шептаться? Идите в комнату!» мы о девичьем!» — тут же нашлась Ира, быстро натягивая на лицо выражение лукавого смущения. «Я насчет очередного поклонника советуюсь». «Заходи!» — пригласил Вадим, распахивая дверь пошире. «Я тоже хочу поучаствовать в обсуждении». «Имей в виду...» — улыбнулся Вадим. Никакому бандиту я тебе не отдам, только в хорошие руки, как породистого щенка. Вот, Ира многозначительно посмотрела на Наташу, о чем я тебе и говорила. Сейчас Вадим тебе популярно объяснит, что лучшего мужа, чем Игорь, мне не найти, и я женю его на себе, вот увидишь. И откуда в тебе столько самонадеянности? — усмехнулась Наташа. — Это не самонадеянность, Натулечка, а уверенность в своих силах. В этом смысле я вся в тебя... Твое же воспитание — не чьё-нибудь. Руслан Если верить будильнику, то было четыре часа сорок пять минут утра. Но будильник наверняка врал. Не могло быть всего без четверти пять, ведь полночь была так давно, наверное, неделю назад. Руслан просыпался каждые двадцать-тридцать минут, зажигал свет, смотрел на будильник — и разочарованно откидывался на подушку. Еще так рано, до семи утра, когда в киосках появляются газеты, еще ждать и ждать, а ждать уже не было сил. Он все-таки написал статью о Вороновой, большую, хорошую, совершенно не похожую на все то, что писали о Наталье Александре раньше. Эту статью ему никто не заказывал. Руслан писал ее на свой страх и риск, ради собственного удовольствия. Внимательно изучил все ее киноработы, записал на видеомагнитофон все передачи студии «Голос» и постарался вывести психологический портрет Вороновой, сопоставляя увиденное с тем, что она говорила в своих интервью, и что он сам мог узнать о ней. Разумеется, Руслан свято держал данные обещания, и в статье не появилось ни слова из того, о чем ему поведала любительница собак Анна Моисеевна Левина. Но выводы из сказанного ею он сделал, эта информация помогла ему лучше понять Ворону. Материал писался долго, восемь месяцев, но Руслан и не торопился, ведь после множества публикаций в связи с приездом Вороновой в Кемеровскую область должно было пройти время, чтобы такая статья оказалась востребованной. Первым побуждением Руслана было сделать эту статью разгромной, В любом произведении, будь то литература, музыка, живопись или кино, можно найти уйму мелких недостатков и слабых мест, а при помощи ехидства и извительности можно эти мелкие недостатки превратить в устрашающие по своим масштабам пороки. Если же воспользоваться излюбленным в журналистике приемом подтасовки и перетасовки фактов, то вместо всем известной Натальи Вороновой читателю можно представить просто монстра какого-то. Но злобный порыв быстро прошел. Фактов, выявляющих нечестность Вороновой, ее связи с криминалом ему раздобыть не удалось. Тайну ее отношений с Ириной он тоже не раскрыл. Таким образом, сделать имя на разоблачение известного человека пока не удается, но это не к спеху. Может быть, лучше использовать Воронову в совсем других целях и написать для этого хороший материал, вдумчивый, оригинальный, основательный. Руслан работал тщательно и неторопливо, а когда материал был готов, отнес его для начала Елене винник, та обещал к завтрашнему дню прочесть. На утро. Она смотрела на Руслана совсем другими глазами. «Я и не подозревала, что ты такой, — сказала Лена. — Какой? — талантливый. Ты жутко талантливый, Русланчик, просто до ужаса. Мне даже страшно рядом с тобой сидеть. То, что ты написал, — это фантастика. Но что оно, напрягся Руслан, не пойдет? Для нашей вечерки нет, слишком серьезно. Но я не допущу, чтобы такой материал пропал, он слишком хорош». У тебя есть идеи, куда его предложить? — Да я вообще-то к нам хотел, — растерялся он, — и думать забудь, — категорично заявила Елена. — Ну, сам подумай, что такое наша вечерка. Кто ее читает, если по большому счету только жители нашего города, и то не все, а я хочу, чтобы твою статью прочли люди во всей стране.